Глава вторая. «Несколько дней спустя диджей в первый раз вручает мне зеркало. Я смотрюсь, потом осторожно касаюсь пальцами. Волосы, мои волосы, даже на ощупь, другие, чужие. Я больше не похожа на себя. Конечно, в этом весь смысл затеи». «Да, они насыщенно каштановые, но мерцают золотистыми прядками. Они так сильно подчеркивают зелень моих глаз, что я всматриваюсь в них с подозрением, гадая, не поддался ли диджей искушению улучшить и их, но в итоге решаю, что это все те же глаза, с которыми я родилась. А вот волосы в самом деле другие, шелковистые, густые, достают до середины спины». Повернув голову, я морщусь. Волосы настолько тяжелые, что мне больно. Потребуется время, чтобы привыкнуть. Некоторое время кожа головы будет очень чувствительной. Диджей показывает маленькую бутылочку. Более не чаще двух раз в день в течение недели. Итак, я отрываю взгляд от зеркала и смотрю вверх на него. Итак, тебе нравится то, что видишь. Я широко улыбаюсь. «Нравится». Думаю, требуется один последний штрих. Прикоснувшись к подбородку, Диджей пальцем приподнимает моё лицо и смотрит в глаза. Смотрит достаточно долго, чтобы почувствовать неловкость, будь на его месте кто-то другой, но с ним я ничего подобного не ощущаю. Похоже, он измеряет и оценивает, но что? Кожу? Строение костей под нею ткани?» Он рассматривает так долго, что кажется способен увидеть отдельные клетки с заключенными в них генами. Кивает сам себе, потом поворачивается к шкафу с множеством выдвижных ящичков. Открывает один, затем другой, достает что-то и несет ко мне. Что-то совсем не технологичное. «Очки? Мне не нужны очки?» «Доверься мне на денег», — говорит он. Я подчиняюсь и смотрюсь в зеркало. От удивления перехватывает дыхание, гляжу на доктора и потом снова в зеркало. Изящная оправа из серебристо-серого металла подходит к моему лицу так, словно сделано для него, но это не заставило меня охнуть. Мои глаза... Линза совершенно прозрачная, но каким-то образом я изменилась. Глаза больше не зеленые, а скорее серо-голубые. Поворачиваю голову из стороны в сторону, снимаю очки, снова надеваю, изучаю себя, словно разглядываю незнакомку. Эта темноволосая девушка другая, и выглядит она старше». Никто бы ее не узнал. Не только Бен. Я могла бы на улице пройти мимо мамы Сэмми, и они не догадались бы. Удивительно. Ты удивительный. Что ж, согласен, я такой. Диджей улыбается. И эта технология, он касается очков, неизвестна в Британии, по крайней мере пока. Поэтому их ношение не вызовет никаких подозрений. Он вертит мое кресло, и мы снова оказываемся лицом к лицу. И так... Зеленоглазая девушка-блондинка исчезла. Вместо нее более навороченная версия, которая сойдет за восемнадцатилетнюю, потому что тебе требуется удостоверение личности и возможность путешествовать, если будет необходимость. Что тебе следует делать дальше?» Я колеблюсь, и он смеется. «Хранить свои секреты?» «Надеюсь, нет. Я уверен, что наши пути снова пересекутся». «Спасибо за все». Он откидывает голову, его глаза взвешивают, оценивают. Что такое? Диджей качает головой. «Ничего. И все. Тебе пора идти». Он придерживает дверь. «Когда я выхожу, добавляет. Скажи Эйдену, мне нужно его видеть». «В тот же день, позже, я нахожусь в маленькой комнате, спрятанной в задней части здания. В темной комнатке, где фабрикуются новые личности, начинаются новые жизни». «Имя?» — вопрошает бесстрастный голос. «Этот момент наступил. Я не люсия как меня называли при рождении, и не Рейн. Это имя я произвольно взяла сама, после того, как Нико и его антиправительственные террористы, свободное королевство, забрали меня и сделали из меня оружие против лордеров. Я не Кайла, как называли меня в больнице после ареста и зачистки в качестве террористки из АПТ. Я стану кем захочу. Имя?» Повторяется вопрос «Я не одна из них, я все они». «Райли, Райли Кейн», отвечаю я. Одно имя объединяет все остальные. Вскоре я сжимаю в руке поддельную карточку удостоверения личности. Темноволосая, сероглазая, 18-летняя, свободная, имеющая возможность путешествовать и жить своей собственной жизнью, Райли Кейн. «Какую жизнь мне выбрать?»